счастья животных. Неудивительно, что в ответ на существование такого зла появляется вегетарианство. Кто же захочет быть источником страданий этих животных, поедая их? Скорее люди постараются забросить что-то полезное за стены этих адских сараев. Будь то Библия с ее призывом проявлять милосердие к животным, которых мы держим, или новое конституционное право, или целый взвод защитников животных в костюмах кур, которые будут срывать замки и выпускать заключенных птиц на волю. Да, на фоне этих птицефабрик идея Кудси о грандиозном преступлении не кажется преувеличением. И все же есть в мире и другие фермы с другими животными, которые не переживают подобных кошмаров. Я имею в виду куриц, виденных мною на ферме Полифейс, которые июньским утром веером разбегались по пастбищу для крупного рогатого скота и радостно клевали коровьи лепёшки и траву, удовлетворяя все свои куриные инстинкты. Мне запомнилась и счастливая жизнь свиней, которую я видел на той же ферме в марте. Я с удовольствием наблюдал за хаврониями с их розовыми ляшками и хвостиками-штопором, которые глубоко погружали свои пятачки в слой компоста, выискивая кусочки перебродившей кукурузы. Правда, сегодня фермерские хозяйства – это лишь песчинки в монолите современного животноводства. Но все же само их существование и перспективы, которые оно сулит, в совершенно ином свете представляют аргументы в пользу защиты прав животных. Конечно, многим защитникам прав животных даже ферма Полифейс представляется лагерем смерти. Этакой остановкой на пути следования обреченных существ, ожидающих встречи с палачом. Но нужно самому увидеть жизнь этих животных, чтобы понять, что в данном случае проводить аналогию с вселенской катастрофой, значит тешить себя сентиментальными иллюзиями. Ведь ровно так же, как мы можем с первого взгляда разглядеть страдания животных, можно безошибочно распознать и их счастье. А я за неделю пребывания на ферме видел счастливых животных очень часто. Мне кажется, что от любого животного счастье Это возможность выразить свои самые существенные черты, свою свинячью, волчью или цыплячью суть. Еще Аристотель говорил о формах жизни, характерных для каждого существа. По моему мнению, у домашних животных, дикие – это совсем другое дело, хорошая жизнь, если можно ее так назвать, просто недостижима нигде, кроме как среди людей. Такая жизнь немыслима без наших ферм, и, следовательно, она была бы невозможна без употребления нами мяса. Мне кажется, что именно в этом пункте защитники животных демонстрируют глубокое непонимание того, как устроена природа. Думать об одомашнивании животных как о форме рабства или даже эксплуатации, значит искажать всю структуру отношений человека с животными, проецировать человеческую идею власти на то, что в действительности является примером мутуализма, то есть симбиоза видов. А одомашнивание – это эволюционный, а не политический процесс. И, конечно, это не режим, который люди навязали животным около 10 тысяч лет тому назад. Скорее всего, одомашнивание произошло тогда, когда несколько особенно гибких видов посредством дарвиновского метода проб и ошибок обнаружили, что они имеют больше шансов выжить и расцвести в союзе с людьми, чем сами по себе. Люди обеспечивали таких животных пищей и защитой, а в ответ получали от них их молоко, яйца и, да, их мясо. Новые взаимоотношения изменили обе стороны. Животные росли ручными и потеряли способность постоять за себя в дикой природе. Естественный отбор, как правило, отбрасывает ненужные черты. А люди променяли свой образ жизни охотников и собирателей на оседлую жизнь земледельцев. Биологически люди тоже изменились. В частности, у них развились такие новые черты, как способность к перевариванию лактозы у взрослых особей. С точки зрения животных, эта сделка с человеком оказалась исключительно удачной. По крайней мере, она была таковой вплоть до нашего времени. Коровы, свиньи, собаки, кошки, куры благоденствовали и множились, в то время как численность их диких предков падала. Сейчас в Северной Америке насчитывается 10 тысяч волков и 50 миллионов собак. При этом не похоже, чтобы домашних животных беспокоило потеря независимости. Защитники прав животных говорят, что мы должны относиться к животным как к цели, а не как к средству. Но между тем счастье рабочего животного, скажем, собаки, состоит именно в том, чтобы выступать в качестве средства для достижения целей, поставленных человеком. Освобождение это последнее, чего хочет такое существо. Наверное, это могло бы объяснить то презрение, с которым многие защитники животных относятся к домашним видам. говорит, что живущие за забором бройлеры Джойла Салатина предпочтут жить на свободе, значит показывать полное незнание куриных предпочтений и опасений, а они, по крайней мере, в этих местах крутятся вокруг боязни потерять свою голову, которую может откусить ласка. При этом, наверное, можно с уверенностью сказать, что предпочтения курицы не включает в себя желание провести всю свою жизнь в компании шести себе подобных в тесной клетке, находящиеся в сарае. Решающее моральное различие между площадкой интенсивного откорма скота и хорошей фермой состоит в том, что площадка лишает животных возможности жить в характерной для них форме жизни. Но разве куры Салатина не променяли одного хищника на другого, ласку на человека? Да, променяли, но для куры это, похоже, была не самая плохая сделка. В первую очередь, виды вступают в отношения с людьми именно по эволюционным причинам. И эти причины, если говорить коротко, состоят в том, что продолжительность жизни животных на ферме гораздо выше, чем в мире, который открывается за забором выгона или за стенами курятника. Домашние свиньи, которые выживают в дикой природе, это исключение, которое только подтверждает правило. Там снаружи отвратительный и жестокий мир. Там медведь может заживо сожрать лактирующую овцу, начав с её вымени. В дикой природе животные редко встречают тихую смерть в окружении своих близких. Все эти соображения приводят нас к необходимости рассмотреть поведение животных в дикой природе. Тут надо заметить, что само существование в природе хищников, то есть животных, которые едят животных, нередко доводит авторов книг о правах животных до полного отчаяния. Надо признать, пишет Питер Сингер, что существование плотоядных животных действительно представляет для этики освобождения животных большую проблему. И мы должны что-то с этим делать. Поговорите ещё о необходимости введения миротворческих сил. Некоторые защитники животных доходят до того, что пытаются сделать вегетарианцами своих собак и кошек. Чтобы выжить, таким кошкам приходится есть пищевые добавки. Мэтью Скаллы в книге Владычество, Dominion где права животных рассматриваются с христианско-консервативной точки зрения, называет хищничество неустранимым злом в смысле природы, которое труднее всего понять. Неужели это так трудно? В другом месте книги признавая тот факт, что некоторые хищники, например, кошки, способны причинять страдания беспричинно, скальс окрушается. Как низко может быть уровень моральной деградации у некоторых животных? Моральная деградация у кошек В общем, можно сказать, что через произведения философов, защищающих права животных, красной нитью проходят идеи пуританства, причем связаны они с животным началом не только у нас, но и у самих животных. Таким философам хочется отвратить нас от неустранимого зла природы, а затем добавить к нам всех животных. По неволе начинаешь задаваться вопросом, а не борются ли такие философы с самой природой? Нам, живущим на некотором удалении от мира природы, может казаться, что хищничество есть проявление морали или политики. Но это не так. Хищничество это тоже вопрос симбиоза. Волк может быть исключительно жесток по отношению к отдельному оленю, но от этого волка зависит благополучие стада оленей. Без хищников, которые отбраковывают животных в стаде, олень ждёт бесконтрольное размножение, а следовательно, голод и страдания. причём страдать будут не только олени, но и растения, от которых они зависят, другие виды, которые зависят от этих растений и так далее. В некотором смысле хорошая жизнь оленей и даже их животная сущность, которая ковалась в горниле хищничества, зависит от существования волка. Аналогичным образом хорошая жизнь кур как вида зависит от наличия поедающих их хищников, людей. Самый надёжный способ уничтожить этот вид дать курам право на жизнь. Задолго до того, как хищничество человека ушло в дом вместе с избранной группой одомашненных животных, оно проявлялось в дикой природе на другом наборе видов. С точки зрения многих существ, обитающих в очень многих местах, охота человека на них это просто такое явление природы. Сегодня на тебя нападают люди, завтра волки и так далее. У оленей в ходе эволюции под воздействием охотившихся на них волков выработался определённый набор характеристик. быстрота бега, острота зрения, специфический окрас и так далее. То же самое произошло у животных, на которых охотились люди. Так человек охотящийся помог в буквальном смысле сформировать бизонов американских прерий. Изучение агменилости показывает, что с приходом индейцев бизоны изменились как физически, так и поведенчески. Прежние бизоны не сбивались в большие стада и имели гораздо более крупные и более вытянутые рога. Для животных, обитавших на великих равнинах в полностью открытой среде, лучшей защитой от хитрого хищника, вооружённого копьями, оказалось образование больших групп, поскольку тогда за врагом следит множество глаз. Правда, для существ, живущих в такой тесноте, создают проблему вытянутые рога, поэтому от них в ходе эволюции пришлось отказаться. Таким образом, появление охотившихся людей привело бизонов к формированию стадного поведения и нового вертикального расположения рогов. Палеонтологическая летопись показывает, что эти характеристики действительно сформировались вскоре после прихода охотников. Символ дикого запада бизон это дело рук человека, ибо он был сформирован индейцами, пишет палеонтолог Тим Флэннер в книге Вечный рубеж (The Internal Frontier), своего рода экологической истории Северной Америки. До появления винтовки и всемирного рынка бизоньих шкур, рогов и языков, охотники, индейцы и бизоны жили в симбиозе. Бизоны кормили и одевали охотников, в то время как охотники выборовывали стада и заставляли их часто перемещаться, что помогало сохранять травы прерий в хорошем состоянии. Хищничество глубоко вплетено в ткань природы, и эта ткань быстро расползётся, если каким-то образом удастся что-то с этим сделать. С точки зрения отдельного животного хищничество это ужас, но с точки зрения группы и ее генофонда хищничество это необходимое условие её существования. Так чью же точку зрения мы примем? Отдельного безона или безонов как вида? Свиньи или свиней? От ответа на этот вопрос зависит очень многое. Взгляды древних людей на животных были гораздо ближе к точке зрения современных экологов, чем взглядов нынешних философов-защитников прав животных. Древние воспринимали их скорее как совокупность биологических видов, а не скопление отдельных особей. Как пишет в своей книге Джон Бёрджер, В представлении наших пращуров животные были одновременно смертными и бессмертными. Кровь отдельного животного лилась как человеческая кровь, но животные как вид оставались бессмертными. Каждый лев оставался львом с большой буквы, каждый бык был быком с большой буквы. Это, если подумать, очень похоже на отношения между видами в природе. И такие отношения продолжаются до сих пор. А вот защитники прав животных имеют дело только с отдельными особями. Том Риган, автор книги В защиту прав животных The Case for Animal Rights, прямо утверждает, что поскольку виды не являются отдельными особями, правоведение не признаёт моральных прав видов ни на что, в том числе на выживание. Сингер соглашается с таким положением и также настаивает на том, что интересы могут иметь только отдельные особи. Но мне кажется несомненным, что виды тоже имеют свои интересы. Скажем, они заинтересованы в выживании или в наличии здоровой среды обитания ровно так же, как в этом заинтересованы нации, общественные структуры или корпорации. Вполне понятно желание защитников прав животных иметь дело только с отдельными особями. Оно может корениться в самой культуре либерального индивидуализма. Но какое отношение это имеет к природе? Правильно ли фокусировать нашу моральную озабоченность на отдельном животном, если мы пытаемся спасти исчезающие виды или восстановить среду обитания этих видов? В то время, когда я пишу эти строки, на острове Санта-Крус, в 18 милях от побережья Южной Калифорнии, работает команда снайперов из Службы национальных парков и Службы охраны природы США. Они убивают тысячи диких свиней, Это истребление часть амбициозного плана по восстановлению на острове Среды обитания и спасению местных лисиц. Данный вид животных, обитающих на нескольких островах Южной Калифорнии и нигде больше, находится под угрозой исчезновения. Но чтобы спасти лису, Служба национальных парков и Служба охраны природы должны сначала распутать сложную цепь экологических изменений, запущенных на этих островах людьми более 100 лет назад. Впервые свиней завезли из Санта-Крус животноводы. В 1980-х годах от разведения этих животных отказались, но к тому времени заметное число свиней разбежалось по острову и образовало дикую популяцию, которая наносила серьёзный ущерб экосистеме. Разбежавшиеся свиньи перекопали всю почву, создав идеальные условия для распространения таких агрессивных видов растений, как фенхель, которые в результате захватили весь остров. Кроме того, свиньи поедали желуди в таких количествах, что у растущих на острове дубов возникли проблемы с воспроизводством. Но самый серьёзный ущерб, который нанесли свиньи экологии острова, был связан с тем, что обитавшие на острове беркуты стали объедаться расплодившимися поросятами. Результатом стал взрывной рост популяции беркутов. Вот тогда-то начались неприятности у островных лис. Беркуты не были сторожилами острова. Они захватили нишу, которую ранее занимали белоголовые орланы. Последние потеряли своё место в экосистеме в результате того, что в 1950-х и 1960-х годах компания-производитель химической продукции сбрасывала в воды окружающий остров большое количество ДДТ. На деньги, полученные в качестве компенсации от этой компании, и финансировался проект восстановления среды обитания. Механизм деградации был такой: ДДТ разъедал скорлупу яиц белоголовых орланов, в результате чего популяция их уменьшилась. Образовавшуюся нишу заняли более агрессивные беркуты. В отличие от орланов, которые в основном питаются морепродуктами, беркуты предпочитают мелких наземных млекопитающих. Как уже говорилось, беркуты распробовали свинину, но потом оказалось, что этим птицам легче поймать детёнышей островной лисы, чем гоняться за поросятами. Так беркуты своей охотой поставили популяцию островной лисы на грань исчезновения. Чтобы сохранить лису, и был разработан экологический план. Предполагалось истребить всех свиней до последней, выловить и убрать с острова беркутов и повторно завести туда белоголовых орланов. То есть по существу восстановить пищевую цепь, которая существовала на острове прежде. Убийство тысяч свиней предсказуемо вызвало протесты защитников животных и других правозащитных групп. Ассоциация по защите прав животных на островах Channel, что расположены возле побережья Южной Калифорнии, запускала маленькие самолёты с баннерами, с помощью которых умоляла общественность: "Спасите свиней". Общество друзей животных подало иск в суд, чтобы остановить охоту. Представитель гуманитарного общества Соединённых Штатов Human Society of the United States в своей яркой публицистической статье объявил, что раненных свиней и осиротевших поросят будут травить собаками и добивать ножами и дубинками. Обратите внимание на мастерское использование эффекта смещения нашего внимания со свиней как популяции, так предлагают нам видеть проблему экологии из службы национальных парков и службы охраны природы на отдельных осиротевших и раненных свинок, которых травят собаками и добивают дубинками. Как по-разному выглядит одна и та же история, если смотреть на неё через два разных объектива. Так или иначе, борьба со свиньями на острове Санта-Крус показывает, что человеческую мораль, основанную на индивидуальных правах, трудно применить к природному миру. Это не должно вызывать удивления. Нравственность представляет собой артефакт человеческой культуры. Она создана, чтобы помочь людям установить между собой социальные отношения, и мораль отлично подходит для этих целей. Мы понимаем, что природные процессы не очень годятся для управления социальным поведением человека. Так почему же мы продолжаем стоять на антропоцентрической точке зрения и предполагать, что наша моральная система будет адекватно описывать то, что происходит в живой природе? Почему мы решили, что раз в человеческом обществе решающим моральным субъектом является индивидуум, то то же самое должно быть и в природе? Чтобы строить наши отношения с миром природы, нам может потребоваться совершенно другой набор этических правил и прав, отличный от того, который служит нашим целям сегодня. Этот набор должен соответствовать конкретным потребностям растений и животных и среды их обитания, а не сводиться к сентиментальным штампам.